их четвероногого спутника. Медвежонок от неожиданной ванны сразу опомнился и, выбравшись на лед, заковылял рысцой обратно по своим следам. Мокрый, по собачьей отряхиваясь на ходу, подбежал он к Ване, лег на спину и поднял кверху лапы, умильно поглядывая на мальчика. Обласкав Мишку, охотники снова тронулись в путь. — А знаешь, Степан... — сказал задумчиво Ваня. — Попробовать бы с Мишкой выслеживать тюленей. Он нам, пожалуй, поможет находить отдушенный под снегом. — Ну-ка, что ж, давай попробуем. Попытка не пытка, — охотно согласился Шарапов. — Только, чур, пока не рассказывать об этом, а то, ежели ничего не выйдет, Федор засмеет нас. По приметам, сделанным еще с осени, Охотники быстро нашли место, где росла салата. Загребая лопаткой снег, они обнаружили еще одного груманского зверя. Маленькое, беззащитное животное, кем не прочь поживиться почти все звери и птицы в Арктике. Смотри, Ваня, сколько здесь мышей! Это добыча для песца, его промысел. У этой мыши зимой копытца на лапах отрастают, чтобы удобнее... Ходы до да норы в снегу копать. От песца храниться до траву пушицу искать. Травой зверек живет. Летом мыши рыжими бывают, с черной полоской на спинке, а зимой совсем белые. Копытная мышь живет под снегом большую часть года. Из сухих листочков пушицы она делает себе шарообразное гнездо, перетирая траву зубами, чтобы было мягче маленьким мышатам. Медвежонок тоже познакомился с мышами и начал давить их лапами. Но это для него была только игра. Есть их он не стал. — Гляди! — Гляди, Степан! Бросив рвать салату, закричал вдруг Ваня. — Вот потеха! На другом конце площадки, расчищенной охотниками от снега, происходила битва. На мишку, придавившего лапой крупную жирную мышь, налетели две белые полярные совы. Вытаращив круглые глаза, они с шипением хлопали его крыльями, стараясь отбить добычу. Медвежонок ворчал, огрызался и, наконец, бросив мышь, сердито поднялся на задние лапы. Но совам только того и нужно было. Они уже дрались между собой из-за мишкиной добычи. Ложечной травы за несколько часов охотники нарвали много. Удивительно жизнеспособное это растение. И теперь, после сорока градусных морозов, оно сохранило зелеными свои листья и стебельки, как будто росло даже под снегом. Набив салатой два мешка, сделанных из оленей шкуры, грумоланы надели лыжи, закинули груз за плечи и весело побежали в обратный путь. Лыжи легко скользили по ровному припаю мимо торосов, возвышавшихся со стороны моря. Таросы напоминали груды колотого сахара, рассыпанного под открытым небом. Только куски были большие и на изломах отливались зеленоватым цветом. Но вот мальчик с разгона выскочил на широкую полосу льда, где лыжа сразу затормозила, словно на песке. Ваня с удивлением остановился. Лед и по цвету был какой-то странный. — Степан! — позвал он. — Лед-то какой! Смотри! Словно в кружевах, а ли в цветах. И лыжам по нему хода нет. Действительно, лед был хитро разрисован кристаллическими узорами, похожими на фантастические цветы. — А ты, Ванюха, на вкус попробуй! Цветы-то! Мальчик взял на язык несколько кристалликов и тотчас выплюнул. Это была чистая соль, выделенная замерзшей морской водой. Кристаллики соли непрочно связаны со льдом. Даже ветер легко разрушает, сдувает их замысловатые узоры. В становище охотники пришли по-весеннему оживленные Разгоряченные бегом на лыжах и на перебой рассказывали о всех проделках медвежонка. Федор, приготовляя ужин, сделал к жареному оленему мясу вкусную приправу из мелко нарубленных листьев ложечной травы.